В-пятых, заработная плата в разных занятиях изменяется, смотря по вероятности успеха их. Вероятность для ученика приобрести ловкость, необходимую для того промысла, которому он обучается, в разных промыслах весьма различна. В большей части механических промыслов успех бывает почти несомненен, но он далеко не обеспечен в свободных профессиях. Отдайте вашего сына в учение к сапожнику, и вы можете быть почти уверены, что он выучится сшить пару сапог. Но пошлите его в юридическую школу? Можно держать пари один против 20, что он не сделает таких успехов, чтобы потом мог жить этой профессией. Кто в честной лотерее вынимает выигрышные билеты, должен выиграть все, что теряют другие вынувшие пустые билеты. В предприятии, где 20 человек проигрывают, а выигрывает один, этот один должен выиграть все, что должны были бы выиграть 20 проигравших. Адвокат, начинающий, может быть, только в 40 лет извлекать выгоду из своей профессии, должен получить вознаграждение не только за свое продолжительное и дорого стоившее образование, но и за образование более чем 20 своих товарищей, которым оно, вероятно, никогда не принесет никакой выгоды. Как ни огромно кажется нам иногда вознаграждение адвокатов, а в действительности оно никогда не достигает такого размера. Подсчитайте примерную сумму ежегодного заработка всех рабочих какого-нибудь обыкновенного мастерства в известном месте, как, например, сапожников или ткачей, и вероятную сумму их ежегодных расходов, и вы найдете, что, в общем, первая из этих сумм превзойдет вторую. Но сделайте такой же расчет для всех адвокатов и студентов-юристов в разных юридических школах, и вы найдете, что сумма их ежегодного заработка далеко меньше их ежегодных расходов, если даже вы оцените первую слишком высоко, а вторую слишком низко. Следовательно, лотерея юридической профессии далеко не справедлива, и эта профессия, как и большая часть свободных профессий, в смысле денежного заработка, очевидно, вознаграждается очень скудно. А между тем, эти профессии привлекают столько же охотников, как и другие, и, несмотря на указанные условия, могущие охладить их рвение, Множество высокоталантливых и благородных людей стремятся вступить на эти поприще Двумя различными причинами можно объяснить себе это стремление. Первое – желание приобрести известность, составляющую удел тех, кто отличается на этом поприще. Второе – врожденное всякому человеку в большей или меньшей степени вера не только в свои таланты, но и в свою путеводную звезду. Блистать на поприще, где лишь немногие достигают даже посредственности, есть самый решительный признак того, что называется гением или высшей способностью. Общее поклонение, окружающее такие редкие таланты, всегда составляет часть их вознаграждения, большую или меньшую, смотря по силе поклонения. Оно составляет значительную часть вознаграждения для врача, может быть, еще большую, часть для адвоката и почти единственное вознаграждение тех, кто посвящает себя поэзии и философии.